Глава 67 В параллельном мире я провел ровно 64 часа и получил, что хотел. Не кто-то, а именно майор Юрий Темников станет официальным первооткрывателем нового мира. Или хорошо забытого. Это уж кому и как угодно. Так я считал, когда вместе с пленником вышел из портала и оказался на поляне возле гиблой топи. Вот только человек предполагает, а боги располагают, и не все складывается так, как мы планируем или мечтаем. Однако забегать вперед не стоит. Расскажу обо всем по порядку. Спецназовцы по-прежнему были на месте, и уже приняв решение, что буду делать дальше, я объяснил Лодину его задачу. Он и его напарник остаются на месте, на связь ни с кем не выходят, прибор с ними, а я беру их машину. И вместе с Насифом немедленно отправляюсь в столицу. Там всеми правдами и неправдами добиваюсь аудиенции у будущего царя, рассказываю ему о своем открытии и в гиблую топь немедленно отправят вооруженное усиление, профессиональных разведчиков, ученых и аппаратуру, которая поможет в исследовании Криота и создании тайной базы. Все просто и понятно. Поэтому Лодин со мной не спорил, и через полчаса я уже мчался в сторону Нейерборга, а связанный пленник расширенными глазами смотрел на пролетающие мимо пейзажи и хранил молчание. Светала, Несмотря на мой успех, на душе почему-то было тоскливо, и казалось, что в данный момент где-то неподалеку происходило нечто нехорошее, и я не мог этому помешать. Причем предчувствие беды было настолько сильным, что в районе солнечного сплетения появилась тяжесть и хотелось остановиться, выйти из машины и подышать свежим воздухом. В общем, мне было не по себе, и чтобы как-то отвлечься, я включил радио и начал искать хороший музыкальный канал. Один пропустил, не то. Второй и третий. «Хотел и четвертый пролеснуть, но там шли новости столицы. Прозвучала знакомая фамилия, и я оставил все как есть». «Экстренное сообщение!» Звучал мелодичный и крайне встревоженный женский голос. Полчаса назад возле царского дворца было совершено покушение на маршала Тейта Эрлинга Вальха. Наследник престола возвращался с ночного совещания в Государственном совете, и на площади Победы его кортеж был обстрелян противотанковыми управляемыми ракетами. Неизвестные злоумышленники открыли огонь неожиданно. Машины сопровождения были уничтожены сразу, а бронированный автомобиль Маршала врезался в здание и его добивали из крупнокалиберных пулеметов и ручных гранатометов. По нашим данным, знаменитый Маршал погиб. Предположительно, убийство организовано группой республиканских террористов и киллеры являлись профессионалами высокого уровня. Выключив радио, Я припарковался на обочине и покинул машину. Мимо проносились редкие автомобили, и все было как обычно, словно ничего не произошло. Для обывателей ничего не изменилось, еще одно утро. А у меня ломались все планы. Эрлинга убили, если верить новостям, и сделали это наверняка не республиканские агенты, а его родственники, которые хотели взобраться на престол. Они переиграли моего сюзерена, и теперь я свободен от клятвы. Но он не единственная жертва. Если его убрали, то начнут зачищать и ближний круг героического маршала. Так что жизнь моя уже ничего не стоила. Куда бы я ни спрятался, меня везде достанут. И самый главный вопрос на данный момент один — что делать дальше? Может быть, уехать к брату в тайгу? Забиться в глухомане закосить под сектанта? Смешно, Юра темников сектант, хотя всякое в жизни случается. Если речь заходит о сохранности шкуры, можно отрастить бороду и на показ много молиться, изображать из себя целителя и разводить лохов. Еще можно по поддельному паспорту завербоваться в армию и снова уехать воевать, на этот раз рядовым стрелком. Какое-то время отсидеться в окопах, а затем, если башку не отстрелят или не покалечат, собрать лихих парней, приехать в Нейерборг и устроить ночь длинных ножей, найти убийц Эрлинга и всех положить. Вот о чем я думал и перебрал десяток вариантов, однако ни один из них меня не устраивал. В каждом имелось слабое место, и я понимал, что куда бы ни спрятался, рано или поздно меня обнаружат и завалят, потому что я уже не часть системы, и против нее в одиночку не выстоять. Такое возможно только в блокбастерах и вестернах. Как ни крути, удача девка своевольная и часто отворачивается от своих любимчиков. Это случается сплошь и рядом, даже с такими взунчиками, как я. И, как правило, это происходит в самый неподходящий момент. Стоп! Я дернул себя. Не раскисать. Ведь есть планета Кариот, где можно спрятаться. Правда, она под частичным контролем разумных хомяков, но в горы они не лезут, опасаются, и там я могу скрыться, отсидеться, полностью восстановить здоровье и, когда клемаюсь, вернусь». Подумав об этом, я достал мобильный телефон. Нужно сделать несколько звонков, и первым набрал Робинзона. Он ответил сразу «Юра, ты живой?» «Да, что со мной должно было случиться?» «Я думал, ты с Эрлингом». «Нет, я выезжал в провинцию. Слава богам!» Я оборвал его. Кто убил маршала? Князь Демидов. Это его наемники работали. Точно? Информация верная. И что дальше? Наша организация уже признала его законным наследником. Нам гражданская война не нужна. А как же мы, люди Эрлинга? Что будет с нами? Тебя я могу спрятать, а до остальных мне дела нет. Я тебя понял, Робинзон. Меня не ищи. Все равно не найдешь. Постой, не горячись. Сбросив звонок, я набрал номер Ольги. Она долго не отвечала, и я уже хотел отключиться, когда услышал ее сонный голос. «Кто это?» «Юра». Короткая пауза и вопрос. «Почему так рано звонишь? Что-то случилось?» «Да, случилось. Посмотри новости, узнаешь. Но сейчас это не важно. Я хочу спросить тебя и жду честного ответа». «Спрашивай. Мне придется исчезнуть и на некоторое время спрятаться. Ты отправишься со мной?» Снова пауза, на этот раз длинная, а затем она спросила «Куда отправиться?» «Я не могу этого сказать, ты не поверишь. Скажу только, что мы будем вместе». «Ты пойми, Юра, у меня сын, работа. Как я все это брошу? Прости, мне не восемнадцать лет, и я не имею права совершать безумные поступки. Значит, твой ответ — нет?» Ольга всхлипнула, а потом просто взяла и отключила телефон. Я попробовал снова набрать ее номер, но соединение не прошло. Только короткие гудки и голос оператора. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Вот и вся любовь, промелькнула у меня мысль, и я поморщился. Честно говоря, надеялся, что Ольга последует за мной. Однако я ошибался. Хотя, может быть, так даже лучше. В конце концов, она права. Есть налаженный быт и сын поэтому она не имеет права бросаться в авантюру. С телефоном в руках я стоял на обочине дороги, а по сути это была обочина жизни. Юрий Темников никому не нужен. Только об этом подумал, как зазвонил мобильник. «Неужели, Ольга?» — подумал я и посмотрел на экран. Номер незнакомый, но я ответил. «Темников на связи!» «Юра!» — я узнал голос Андрея Роквелла и на заднем фоне услышал выстрелы. «Ты где?» Не «Невдалеке от столицы. В чем дело?» «Тейта убили!» «Знаю. А что с тобой?» «Я во дворце! Нас уничтожают, Юра! Всех вассалов и сторонников Эрлинга расстреливают без суда и следствия! Словно предателей!» «Значит, я не ошибся!» И Робинзон прав, промелькнула мысль. И я спросил Андрея, «Кто атакует дворец?» Люди Демидова и бойцы столичного спецназа внутренних войск. Гвардейцы в стороне. Батальоны бригады Эрмин блокированы. Командир бригады Кайю убит. Маршал Ричардс арестован. Я могу чем-то помочь? Нам помочь нельзя. Еще 10 минут и нас прихлопнут. А потом скажут, что мы пытались поднять мятеж. Короче, ты знаешь, как создается общественное мнение. Однако ты можешь помочь остальным людям, которые были связаны с Эрлингом. Как? «В его загородном доме есть сейф. Он за картиной князя Тиона Эрлинга. Код простой. Шесть пятерок и три двойки. Там архив нашего покойного Сюзерена. Его необходимо уничтожить любой ценой. Тогда меньше репрессий будет. Ты меня слышишь?» «Да, но как же охрана?» «Никто не отвечает. Выполнишь просьбу?» «Выполню. Прощай, Юра». На заднем фоне взрыв, стрельба усилилась, неразборчивые крики, и телефон отключился. Выходит, что не все про меня забыли. Андрея, конечно, жаль, но ему не помочь. И он прекрасно знал, на что шел, когда давал клятву верности Эрлингу. Риск был с самого начала, однако шансы выиграть и взять власть в государстве были выше. Эрлинг и мы, кто за ним пошли, проиграли. Теперь царем станет Демидов, которого я не мог достать, и все, что в моих силах, выполнить последнюю просьбу Роквелла. Сплюнув на асфальт горькую слюну, я вернулся в машину и посмотрел на пленника. Он молчал, и это правильно. Пусть молчит и не мешает. «Пора», — подстегнул я себя, после чего завел машину и направился в поселок Осбер.